но нежные заботы о зяте не должны ссорить вас с дочерью. — Ах, какая вы добрая, старушка! Пью ваше здоровье! — Премного благодарна, — ответила миссис Джиннивин, судя по беспокойным движениям ее рук, имевшая сильное желание погрозить зять кулаком. — Премного вам благодарна! — Святая душа! — воскликнул карлик. — Миссис Квилп. — Да, Квилп, — отозвалась безответная страдалец. — — Помогите вашей матушке подать завтрак, миссис Квилп. Мне надо с самого утра быть на пристани, и чем раньше я уйду, тем лучше, так что поторапливайтесь. Миссис Джинивен сделала жалкую попытку изобразить бунтовщицу. Она уселась на стул возле двери и скрестила руки на груди, выражая этим твердое решение пребывать в полном бездействии. Но несколько слов шептом... Сказанных дочерью, а также участливый вопрос зятя, не дурно ли ей, сопровождавшийся намеком на изобилие холодной воды рядом в комнате, образумили старушку, и она с мрачным усердием принялась выполнять полученное приказание. Пока собирали на стол, мистер Квилп удалился в соседнюю комнату, и, отогнув воротник сюртука, начал вытирать физиономию мокрым полотенцем далеко не первой свежести, после чего цвет лица у него стал еще более тусклым. Впрочем, настороженность и любопытство не изменяли ему даже во время этой короткой процедуры. Он то и дело отрывался от своего занятия и, бросая через плечо пронзительные хитрые взгляды, прислушивался, не говорят ли о нем за дверью. — Ага, — сказал он в одной из таких пауз, — уши у меня не заложило. Значит, я мерзкий горбуны чудовища, чудовище, миссис Джинивин. Так-так-так. От радости, какую доставило ему это открытие, собачья улыбка так и заиграла на его физиономии. Потом он встряхнулся, тоже по-собачьи, и присоединился к дамам. Увидев, что мистер Квилп подошел к зеркалу повязать шейный платок, миссис Джиннивин, случившаяся как раз за спиной у своего деспотического зятя, не устояла перед соблазном и погрозила ему кулаком. Минутное движение, но оно сопровождалось угрожающей миной, И тут взгляды их встретились. Из зеркала на нее глядела перекошенная чудовищная гримаса и физиономия с высунутым языком. Еще секунда, и Карлик, как ни в чем не бывало, повернулся на каблуках и спросил ласковым голосом, ну как вы себя чувствуете, бабушка? Случай этот, сам по себе пустяковый и нелепый, Выказал его таким злобным бесом, что старушка с перепугу онемела и позволила ему с величайшей галантностью подвести себя к столу. За завтраком страх перед Квилпом не ослабел ни на йоту, ибо карлик пожирал крутые яйца со скорлупой, проглатывал целиком огромных креветок, с необычайной жадностью жевал сразу табак и крест салат не сморгнув глазом хлебал кипящий чай сгибал зубами вилку и ложку, короче говоря, вытворял нечто такое несуразное и страшное, что обе женщины были сами не свои от ужаса и начали сомневаться в его принадлежности к роду человеческому. Проделав эти и многие другие подобные же штуки, входившие в его воспитательную систему, мистер Квилп оставил жену и тещу совершенно притихшими, укращенными, и отправился к набережной, где нанял лодку до пристани, носившей его имя. Когда Дэниел Квилл уселся в ялик и велел доставить себя к противоположному берегу, был час прилива. Целые флотилии барш лениво ползли вверх по реке, которая боком, которая носом вперед, которая кормой, как придется, и настойчиво, упрямо, все перемешку лезли на большие суда, перерезали путь пароходом, забирались всюду, где им совершенно нечего было делать, и, потрескивая, словно грецкие орехи, от ударов из права и слева шлепали по воде длинными кормовыми веслами, не дать не взять огромные неуклюжие рыбины, из последних сил бьющие плавниками. На многих судах, стоявших на якоре, Команда укладывала в бухты канаты, сушила паруса, принимала новый груз или сгружала старый. На других же не было и признаков жизни, если не считать двух-трех матросов до да собаки, которые то слаем носилась по палубе, то вдруг начинала карабкаться вверх по борту и заливалась еще пуще, глядя на открывшийся перед ней вид. Большой пароход. Медленно прокладывал себе путь сквозь лес мачт, тяжело, словно в одышке, рассекая воду короткими нетерпеливыми ударами своих тяжелых лопастей, возвышаясь таким левиафаном над мелкой плотичкой темзы. По правую и по левую руку чернели длинные вереницы угольщиков. Шхуны не спеша пробирались между ними к выходу из гавани, сверкая парусами на солнце. И поскрипывание их снастей отдавалось по воде стократным эхом. Река, совсем что она несла на себе, находилась в непрерывном движении, играла, плясала, искрилась. А древний сумрачный тауэр, окруженный строениями и церковными шпилями, там и сям, взлетавшими ввысь, холодно посматривал с берега на свою соседку, презирая ее за беспокойный, суетливый нрав. Дэниел Квилп, который был способен оценить такое славное утро только потому, что оно избавляло его от необходимости таскаться с дождевым зонтом, сошел на берег возле своей пристани и направился к ней по узкой тропинке, изобиловавшей в равной степени и водой, и тиной, вероятно, в угоду тем земноводным существам, что мерили ее изо дня в день. Прибыв к месту своего назначения, он прежде всего увидел пару ног в далекой от совершенства обуви, болтающихся в воздухе подошвами кверху. Сей странный феномен имел несомненное касательство к мальчишке, который, видимо, сочетал эксцентричность натуры со страстью к акробатике, и в данную минуту стоял на голове, созерцая реку, с этой не совсем обычной позиции. Хозяйский голос живо поставил нашего акробата на ноги, и когда его голова заняла подобающее место, мистер Квилп, выражаясь крепко за неимением более подходящих слов, съездил его по физиономии кулаком. — Ставьте меня! Чего лезете? — крикнул мальчишка, отбиваясь от Квилпа то одним, то другим локтем. — Как бы вам сдачи не получить? Небось, тогда не обрадуетесь? — Ах ты собака! — зарычал Квилп. — Он еще смеет огрызаться. — Да я тебе железным прутом выпарю, ржавым гвоздем искорябую, глаза тебе выцарапаю. Не удовлетворяясь одними угрозами, карлик снова сжал кулаки, ловко уклонился от локтей мальчишки, схватил его за голову, И, как тот не крутил ею из стороны в сторону, дал ему три-четыре хороших затрещины. Достигнув таким образом намеченной цели и поставив на своем, он отпустил его. — А больше не побьете! — крикнул мальчишка и попятился назад, выставив на всякий случай локть. — Ну-ка, молчать, собака! — сказал Квилп. — Больше я тебя не побью по той простой причине, что ты уже битый. Держи ключ! — — С кем связываетесь? — Выбрали бы себе какого-нибудь под пару, — пробормотал мальчишка, нерешительно подходя к нему. — А где таких взять, чтоб были мне под пару? — огрызнул Сквилп. — Держи ключ, собака, а то я тебе голову им размощу. И в подкреплении своих слов он больно щелкнул его бородкой ключа по лбу. — Пойди, открой контору. Мальчишка повиновался с большой неохотой но, уходя, буркнул что-то себе под нос, оглянулся и тут же прикусил язык, ибо карлик строго смотрел ему вслед. Здесь не мешает заметить, что этого юнца и мистера Квилпа связывала какая-то непонятная взаимная симпатия. Как она зародилась и крепла, чем питалась, колотушками ли и вечными угрозами, с одной стороны, дерзостями и пренебрежением с другой, не суть важно Во всяком случае, Квилп никому не позволил бы перечить себе, кроме этого мальчишки, а тот вряд ли стерпел бы побои от кого-нибудь другого, кроме Квилпа, тем более что при желании от него всегда можно было сбежать. «Присматривай тут», — сказал Квилп, входя в свою дощатую контору а если посмеешь опять встать на голову, я тебе одну ногу отрублю. Мальчишка промолчал, но стоило только Квилпу запереться в конторе, как он сейчас же стал на голову перед самой дверью, потом прошелся на руках к задней стене, постоял там, а после тем же манером проделал весь путь в обратном порядке. Контора была, разумеется, о четырех стенах, Но той стороны, куда выходило окно, он избегал, опасаясь, как бы Квилп не выглянул во двор. Мальчишка, видимо, отличался предусмотрительностью, ибо Квилп, зная, с кем имеет дело, притаился за ставнем, вооружившись увесистой доской, которая была вся в зазубренных и гвоздях и могла причинить серьезные увечья. Так называемая контора Квилпа представляла собой не что иное, как грязный сарай, где все убранство составляли две табуретки, колченогий стол, вешалка для шляпы, старый календарь, чернильница без чернил, огрызок пера, часы с восьмисуточным заводом, не заводившиеся по меньшей мере 18 лет и давно потерявшие минутную стрелку, так как она употреблялась в качестве зубочистки. Дэниел Квилп нахлобучил шляпу на нос, забрался на стол, вытянулся во всю свою короткую длину на этом, по-видимому, привычном для него ложе, и сейчас же задремал, намереваясь вознаградить себя за прошлую ночь долгим и крепким сном. Сон его был Вероятно, крепок, но, увы, недолог, ибо не прошло и четверти часа, как дверь в контору приоткрылась, и из-за нее высунулась голова мальчишки, совершенно взъерошенная, точно на ней росли не волосы, а клочья пакли. Квилп, всегда спавший чутко, сразу же встрепенулся. — К вам пришли, — сказал мальчишка. — Кто? — Не знаю. Спроси. — крикнул Квилп и, схватив все ту же увесистую дощечку, запустил ею в вестника, до да так ловко, что, не успей тот шмыгнуть за дверь, она угодила бы прямо в него. — Спроси собака! Не рискуя больше подвергаться действию таких метательных снарядов, мальчишка благоразумно пропустил вперед ту гостью, которая, собственно, и была причиной всего беспокойства, и она первая появилась на пороге как это ты нел воскликнул квилп да сказала девочка не зная входить ей или бежать прочь ибо поднятый сосна карлик в желтом платке из под которого длинными космами свисали волосы представлял собой страшное зрелище это я сэр входи сказал квилп не слезая со своего ложа входи впрочем нет Выгляни сначала во двор и посмотри, не стоит ли там мальчишка на голове. — Нет, сэр, — ответила Нелл, — он на ногах. — Ты в этом уверена? — спросил Квилп. — Ну ладно, входи и закрой за собой дверь. — С чем ты пришла, Нел? Девочка протянула ему письмо. Мистер Квилп повернулся немного на бок, подпер подбородок рукой и в этой позе приступил к чтению. Глава шестая Маленькая Нелл робко стояла перед мистером Квилпом, читающим письмо, не сводя с него внимательного взгляда, ясно говорившего, что она была не прочь посмеяться над уродливым карликом и его нелепой позой, хотя он и вызывал не чувство недоверия и страх. Но мучительное беспокойство, опасение, что ответ может быть неприятным и даже огорчительным, удерживали девочку от улыбки, вернее, чем это можно было бы сделать усилием воли. Содержание письма озадачило, весьма озадачило мистера Квилпа. Это было совершенно очевидно. Пробежав первые две-три строки, он выпучил глаза, свирепо насупился, начал яростно скрести в затылке, а под конец протяжно засвистал, выражая этим свое полное недоумение и тревогу. Потом, сложив письмо и бросив его на стол, карлик принялся остервенело грызть ногти на обеих руках, но тут же снова схватился за него и опять пробежал все от первой до последней строчки.